Отправление лжеца на базу лейбнов задерживалось, пока лейтенант Армстронг убеждал охотников остаться и разбить временный лагерь вместо того, чтобы немедленно видеть капитана. Мы возьмем вас сегодня вечером, говорил Армстронг охотникам с улыбкой. Капитан шутник, пока просто послал меня убедиться, что все прошло хорошо. Так как все в порядке. — Я возвращаюсь в лагерь, а вы увидите капитана, как только он освободится. — Не могу представить, чем ваш капитан так занят на этой планете, что не может уделить время нескольким своим избирателям, — сказал Остин Тёщин, бывший, по-видимому, лидером в их группе. — Мы заплатили? — Простите, сэр, — сказал лейтенант чья улыбка моментально исчезла. «Капитан — невыборная должность, и поэтому избирателей у него нет. И я не припомню, чтобы легион бегал за политическими податчиками. «Ну, сынок, мы заплатили туевой хонде людей, которые выписали легиону заказ», — сказал Тещин. Я думаю, они бы обеспокоились, узнав, что регион, не уделяя должного внимания своим избирателям. Я удивлен даже тому факту, что капитан не вышел встречать нас лично, а отправил какого-то мальчика на побегушках. «Мистер Тещин, я отнесу последнюю вашу реплику». «Насчет вашего невежества и проигнорирую!» Сдержанно произнес Армстронг. «Даю слово офицера, что капитан Шутник примет вас так срочно, как только завершит неотложные дела. Итак, мистер Тещун, если у вас все...» Охотники поняли его намек, и Айраджип понесся к базе Легиона с лжецом на заднем сиденье. Лжец не знал точно, чего ему ожидать от роты Омега. Из-за того, что он провел большую часть времени в обучающем лагере в иллюзиях, будто легион работает так, как нарисовано на брошюрах, его копилка слухов была наполнена поменьше, чем у среднего рекрута. Запоздал он, понял о необходимости наверстать упущенное. Но к этому времени он уже покинул лагерь и сел на гражданское судно, которое везло его в пункт назначения. Все гражданские на борту были людьми, как и большинство населения его мира. Ни один из них не знал много о Роте Омега, их командире или о чем-нибудь другом, что было интересно для лжеца. Они куда как более были настроены рассказывать байки о своих охотничьих приключениях. Но посчитал это пустой тратой времени, так как они, похоже, сами не верили рассказам друг друга. А видя, что ему не интересно, охотники быстро перестали стараться произвести на него впечатление. С лжецом все было в порядке. Ему нужно было время на переосмысление уроков, полученных в лагере. Они, по всей видимости, заключались в первую очередь не в маршировании, а в даче чести и полосе препятствий. Полосу препятствий он пробежал так, как сержант Фидвуль не мог и вспомнить. Но этим же он настроил всех остальных против себя, не понимая даже после того, как ему вежливо объяснили, в чем он ошибался. Одно он понял. Полученные враги подставили его перед генералом Бритскригом, а тот отправил его в роту Омега. Это имело смысл, так как теперь лжец знал о давней обиде генерала на командира роты, капитана Шутника. История, по-видимому, ходила по всему региону, хотя лжец услышал ее, только получив назначение когда другие новобранцы отвели его в сторону и все рассказали. И по мере их рассказа глаза лжеца становились все шире и шире. Рассказы противоречили друг другу практически во всем. Кто-то говорил, что Омега — свалка для изгоев и отбросов со всего легиона, а их командир — форменный сумасшедший перевернувший все традиции Легиона с ног на голову. Другие клялись, что это ну, практически курорт, где время проводится без забот и рутины, а офицеры смотрят на все сквозь пальцы. Еще говорили, что это было единственное подразделение Легиона, не погрязшее в архаичных устоях, и где амбициозный легионер с воображением полне мог найти себе место. Лжец воспользовался огромным количеством свободного времени на борту, чтобы найти все те информацию о капитане Шутнике и Роте Омега. То, что он нашел, также сильно различалось. Длинная линейка репортажей Джейнни Хиггинс представляла капитана героем таким. Каким лжец его себе представлял активным, бесстрашным лидером изобретательной группы, но другие отчеты изображали капитана посмешищем, а губернатор родной планеты назвал роту тупыми ублюдками, приносящими катастрофы и пародией на солдат. Некоторые из этих слов лжецу пришлось искать в человеческом словаре но он все еще не был уверен нравится ему рота или нет но в любом случае вот он сидит на заднем сиденье ара джипа в паре миля троты шестеренка болтал без умолку всю обратную дорогу указывая на особенности пустыни и расспрашивал почему лжеца направили в их роту — Знаешь, а ты первый представитель своего вида, которого я вижу, — сказал он, оборачиваясь и глядя лжецу в глаза. — У нас есть немного гамбольтов, пара синфинов, волторн и, конечно, все виды и формы людей. — Но ты такой первый. — Так как, говоришь, твой вид-то называется? — сказал жец. Я знаю, что немного похож на животное со старой земли, называющееся кроликом. В лагере сержант называл меня зайчишкой или пушистиком. А здесь сержанты высмеивают людей и дают им клички. — Капитан и этого не любит, — ответил шестеренка. — Народ все равно так делает... Но когда это становится обидным, у них появляются проблемы. Но ну, чаще всего это просто дружеское подшучивание. Лейтенант Армстронг держался отстраненно. Возможно, виной этому были слова охотников. Тем не менее, первой реакцией на лжеца у него было грововое молчание, которое не прервалось на всем пути до роты. Лжец задавался вопросом, а не является ли молчание проявлением неприязни к негуманоидным видам. Но Шестеренка явно был человеком, так что, скорее всего, дело было не в этом. Если Армстронг стал, станет его непосредственным начальником, все само собой выяснится. Мысли закончились как только Ареджип пересек ворота лагеря легиона и остановился. — Что ж, вот мы и приехали, — сказал шестеренка. Он показал на большую женщину, сидящую в раскладном жезлонге под тентом. — Думаю, тебе стоит доложить старшему сержанту Бренди. Вон она. Доложи ей и спроси, что тебе делать. Спасибо. — сказал лжец, взял рюкзак и выпрыгнул из аэроджипа. — Да нет проблем, дружище, — сказал водитель. — И удачи! Он повел джип задним ходом. Лжец закинул на плечо рюкзак и направился в сторону Бренди. Он пока не знал, что готовит ему рота Омега, но как раз собирался выяснить...